Глава тридцать Лори. «Абертус, валиум, лисиус!» «Я его сейчас пристрелю, Лори, клянусь, и ты останешься счастливой вдовой!» Возмущался лис, сидя на небольшом камне у полуразрушенной лесной хижины и глазея на харда, что застыл у дверного проема. Слово заканчивалось на «энта, идиот!» Замолчу, Слисиум Пидента, произнес Харт, но ничего не происходило. Это не то, снова возмутился лис. Теперь ты заменил все. Это я сказал тебе, крикливый зануда, издевательски протянул мой супруг. Над заклинанием я еще думаю. Лори, я его сейчас убью. Шш! шикнула угрожающе. Как же вы меня достали? Я, как и лис, расположилась на камне с другой стороны хижины и уже более получаса наблюдала за безуспешными попытками моего супруга подобрать нужное слово для заклинания. — Ты же сказал, что знаешь, что это было за заклинание, Харт! — добавила сердито. — Я сказал почти, — пробормотал он. — Если бы за моей спиной не раздавался чей-то лисевой, то я бы вспомнил быстрее. Я мучительно простонала и устремила свой взгляд к темному силуэту лиса. Он что-то пробурчал. Хард тут же что-то тихо фыркнул в ответ. Я устало закатила глаза. Невыносимо. По дороге к хижине эти двое опять поругались. Причиной стал хвастливый рассказ Харда о том, как в его светлую голову пришла гениальная идея выдать замуж Патрисию. Оказывается, он прихватил мою сестрицу с нами только по этой причине. Мал никакой другой цели он не преследовал, только хотел избавиться от нее раз и навсегда. Ведь его совсем не радовала перспектива лицезреть ее в нашем доме до тех пор, пока не найдется Лиам, если он вообще найдется. Всю дорогу Хард горделиво рассказывал о том, как старался ради меня, и что его флирт с Патрисией — просто часть плана. Таким образом, он хотел, чтобы моя сестрица поверила в его заинтересованность ею. Лис, разумеется, совсем не верил в эту чушь и сыпал шуточками, называя Харда обманщиком и тем самым задевая драконью гордость. Началась ссора. Пока Лис кричал, что будет защищать меня как сестру и не позволит, чтобы какой-то кретин водил меня за нос, Хард молча отвесил ему пару оплеух — и пояснил, что защищать меня будет он. По праву мужа. А такого брата жены, с хитрой лисьей мордой, он видеть в своем доме не желает. Когда дело едва не дошло до серьезной драки, мне пришлось вмешаться. Лис ушел вперед, а Харт, как ни в чем не бывало, продолжил свой рассказ. Оказывается, что кандидатов мужья для Патрисии у него было двое — старик и вдовец — Это он попросил их отказаться от охоты и присоединиться к дамам, солгав, что Патрисия подыскивает себе мужа. А дальше моя сестрица сама решила свою судьбу, когда передала Харду записку, назначив ему тайное свидание в саду во время бала, Так мой супруг за бокалом шампанского шутливо обменялся масками с Волом, потом подкинул в его карман записку Патрисии и с наслаждением наблюдал за происходящим. Харт с улыбкой поведал, что втайне мечтал свести Патрисию со стариком, но не удалось, потому что именно Вол по росту и телосложению отлично подходил на роль, поэтому выбор был сделан. Наш вдовец, разумеется, понял, что его подставили. Но он был слишком рад заполучить предмет своего вожделения, пусть и таким нелесным способом. Раздался крик совы, и я вздрогнула от неожиданности. Испуганно обернулась, вглядываясь в темноту и потирая озябшие плечи. Ночной лес в лунном свете выглядел устрашающе. Мне казалось, что за каждым деревом прячется неведомая опасность». Перестань бояться, Лори! Харт продолжал лапать дверной проем, осматривая его со всех сторон. Я с тобой, драконье чутье никогда меня не подводило. В лесу только мы и лесные зверушки. Но если сюда заявится волк, то нам есть кого отдать ему на ужин. Заткнись и вспоминай заклинание, буркнул угрожающий лис. «Еще раз скажешь мне, заткнись, и клянусь, я сведу тебя с той престарелой леди, которая так отчаянно флиртовала с тобой на сегодняшнем балу. Сколько ей лет? Почти семьдесят!» «Харт!» — окликнула я предостерегающе. «Успокойся, пожалуйста, и занимайся делом!» Я с тоской посмотрела на разбитые окна хижины, отсутствующую дверь и треснутую крышу, освещенные лунным светом. Казалось... «Нас дразнят. Ни хижина, а сплошная дыра, но войти туда мы не можем». «Абертус, валиум, эдмента, эдвента, Эдмонента произносил Харт, но снова ничего. «Ни красного магического свечения, ни легкого ветерка». «Тхал!» «Нам туда не попасть», — заключила с грустью. Харт повернулся и посмотрел на меня. В лунном свете огненные искорки в его глазах выглядели особенно ярко. Несколько минут он смотрел на меня, а потом вдруг осторожно поинтересовался. — Лори, а ты скучаешь по своему трусливому Зильевару? — Не Зильевару, а Эдгару. И он не трусливый. Он мой друг. Харт довольно улыбнулся и повернулся назад к дверному косяку. Абертус Валиум Эдгрента, объявил он уверенно, и дверь вспыхнула красным магическим свечением. Я же говорил, что вспомню, добавил он хвастливо, просто буквы немного перепутал, помню, что слово похоже на имя твоего дружка. А раньше ты сказать об этом не мог, я вскочила на ноги и подбежала к Харду. Ты бы обиделась на то, что я постоянно забываю его имя. «Харт! Тхал, тебя подери!» — прошипела я, сдерживая остальные ругательства. «Пойдем!» Дверь в подвал мы нашли сразу. Как только Харт откинул деревянную крышку, я поежилась, увидев узкие каменные ступени и легкое разноцветное свечение, идущее из подвала. «Ты первый!» — обратился Харт к лису. «Почему я?» «У нас Лори семья, нам еще детей рожать». «А тебя не жалко. Вдруг там магическая ловушка». Харта пешил от таких заявлений, а я протянула предостерегающее «Харт». «Ладно, ладно», — фыркнул он. «Не кипятись. Я просто пошутил. Я пойду первым. Но прежде чем я спущусь туда, ты должна мне кое-что пообещать, Лори». «Что? Обещай, что если со мной что-то случится, то ты не родишь детей другому». «Достал!» — буркнула я и подобралась к подвалу, чтобы спуститься первой. Но Харт ловко поднял меня в воздух и отставил в сторону. «Не стоит геройствовать, любимая, для этого у тебя есть я», — объявил он и быстро спустился вниз, исчезнув из поля зрения. «Где ты нашла этого идиота, Лори?» — поинтересовался тихо Лис, глядя на меня. «Он на самом деле хороший», — пояснила я, виновато улыбаясь, просто болен немного. «Да он придурок, каких поискать! Разводись с ним и не порти себе жизнь, Лори!» «Сейчас я вылезу и дам кому-то полисьей ей морде», — раздался голос из подвала. «Можете спускаться. Ловушки нет». Уже через десять секунд я стояла в подвале с глазами, полными неподдельного ужаса, и изучала невысокие шкафы выставленные в ряды это место напомнило мне маленькую библиотеку только вместо книг на полках находилось невообразимое количество разноцветных кристаллов синих зеленых желтых голубых оранжевых фиолетовых черных и многих других всех цветов магии существующих в нашем королевстве это же Я осеклась, не в силах высказать свою мысль до конца, и посмотрела на ошарашенного лиса. Только Харт спокойно ходил вдоль шкафов, разглядывал резные сундуки, что стояли в узких проходах и были доверху набиты таким же добром. «Украденная магия», — договорил он. Он взял в руки один из кристаллов и, подбрасывая его вверх, двинулся в угол комнаты к низкому столику, на котором лежало несколько старинных книг. Харт принялся за их изучение, а я, как и лис, отправилась бродить по библиотеке. «Получается, что мы оказались правы, Геральт и Нола заодно», — заключила негромко. «Ну, я в этом не сомневался», — буркнул Харт. «Не забудь еще про неуловимого дядю. Их как минимум трое». «Но зачем им чужая магия?» Я остановилась у шкафа и нахмурилась. Мое внимание привлек один из кристаллов. В отличие от других, в которых магия плескалась абсолютно спокойно или была и вовсе неподвижна, этот камень словно ожил при моем приближении. Голубые и оранжевые магические нити, похожие на тонкую паутинку, сплетались между собой и метались в центре кристалла, ударялись в мутные прозрачные стенки и от столкновения мерцали еще сильнее. Казалось, магия стремится вырваться из своей необычной тюрьмы. Я взяла кристалл в руки и поднесла его поближе к лицу, любуясь необычным зрелищем. «Пам-пам-пам!» — пропел удивленно Харт. «Вот так идиоты!» «Что там?» — спросила взволнованно. «Какие интересные ритуалы они готовят!» «Ритуал по передаче магических сил, ритуал по воскрешению магов...» Похоже, я снова оказался прав. Они готовят восстание и хотят свергнуть короля. Но это невозможно. Филипп — сильнейший из дракона рожденных. Маги создали ему лучшую защиту. Да и к тому же никто не встанет на сторону заговорщиков. Всех своих противников Филипп истребил во время войны. Я очень разволновалась». Дело принимало слишком серьезный поворот. Судя по ритуалам, к которым они готовятся, они хотят оживить магов, погибших в войне, противников Филиппа. После смерти маг утрачивает свои силы, но... Они хотят отдать ему краденую магию, догадалась я. Харт кивнул. В их планах создания мощного войска, где каждый маг жаждет мести. Новая война? Мой голос дрогнул. «Да, и мне кажется, что на этот раз приезд Филиппа — непривычный ежегодный визит к племяннику», — произнес серьезно Хард, и я впервые увидела его таким напряженным. «Что будем делать?» «Драконы и сильнейшие маги на войну отправляются первыми, а мне туда нельзя. Я еще наследниками не обзавелся. Губы Харда тронула легкая усмешка. Поэтому будем геройствовать и предотвращать беду». Но как? Сообщать сразу в тайную канцелярию опасно. Мы не знаем, есть ли там заговорщики. Да и наш внезапный отъезд в столицу может вызвать ненужные вопросы и подозрения у хозяев. Я напишу Томасу. Этой же ночью полечу в ближайший городок и отправлю письмо оттуда. Рейн ему доверяет. Мой взгляд заскользил по красивому мужскому лицу. И я словила себя на мысли, что буду скучать именно по такому Рейну. В Харде есть присущий только ему шарм, хоть и безумный. А ты, ты веришь? Я верю Рейну. Ведь мы две половинки одного целого, произнес он с усмешкой и чуть тише добавил. Никому не нужна война, Лори. В подвале повисла тишина. Мы с Хардом смотрели друг другу в глаза, словно вели немой диалог. Пока я глядела на него с волнением, его пронзительный взгляд твердил, что мы совсем справимся. Тогда нам стоит остаться здесь, подал голос Лис, что до сих пор находился в дальнем ряду библиотеки. Надо понять, как выглядит дядя Нолы, и, по возможности, узнать еще какие-нибудь детали. Лис прав, произнесла я, глядя на Харда. К тому же нужно найти магию королевских целителей и вылечить тебя. По подвалу разнесся громкий звук треснувшего стекла. Словно стеклянная банка взорвалась изнутри и рассыпалась на мелкие осколки. Мы стремительно обернулись и уставились на ряды полок. — Что случилось? — крикнула я. — Я ничего не делал, клянусь, Лори! — послышался голос Лиса. Просто зажал его в кулаке и... Лис резко замолчал, и в ту же секунду послышался звук рухнувшего на пол тела. Я помчалась к нему, сломя голову. Он лежал посреди прохода, а у его ног лежал разбитый кристалл. Абсолютно пустой. Бади! Я оказалась рядом с ним в считанные секунды и упала на колени. Раздался новый треск стекла, и мою ладонь пронзила внезапная острая боль. «Ай!» Вскрикнула я, осознав, что совсем забыла о своей находке, которую до сих пор держала в руке. — Лори! — в проходе появился взволнованный Хард. — Что произошло? Я разжала ладонь, глядя на маленькие кусочки разбитого кристалла, оставшиеся на нежной коже, и на паутинки магии, что вырвались на свободу. Только я открыла рот, чтобы ответить Харду, как в глазах резко потемнело, и я провалилась в полную темноту.